Глава 28. Макар. Беременна. Смотрю на Лину, которая счастливо улыбается. Да. Надо же. Качаю головой и едва сдерживаю злобное рычание. А вот совсем недавно ты утверждала, что не хочешь детей. Как так? Милый. Лина улыбается и идет ко мне. Касается плеча проводит ласково, и волк бесится, не зная, что ему делать. Злиться на жену или млеть от ее прикосновений. «Да, я думала, что нам еще рано думать о ребенке, но решила, что сходить в больницу лишним не будет. А там, представляешь, меня на УЗИ сразу и обрадовали. Срок небольшой, так что наше маленькое чудо». Она с любовью опустила руки на свой живот. «Ты рад?» «Рад», — улыбаюсь ей. «Мыслей много, я думаю о том, что сегодня у меня появился сын. Это намного больше, чем эфемерные слова жены о будущем ребенке. Я ей верю, хочу верить, ведь врать не незачем. Пройдет совсем немного времени, и я смогу учуять, говорит ли она правду или лжет. Но мне почему-то неприятно находиться с ней рядом, хочется уйти подальше». Но как? Бросить ее одну с такой новостью не могу. Обнимаю, прижимаю к груди, расслабляюсь. «Пойдем в спальню?» — поднимает голову Лина. «Да, пойдем. Устал сегодня, как собака. Спать хочу». «Спать?» — повторяет разочарованно. «А может, давай не сегодня?» «Хорошо, котик, как скажешь». Снова прижимается ко мне, а потом тянет в сторону спальни. Хочешь, я сделаю тебе массаж? Обычно у нас был массаж с продолжением, но сегодня мне не до этого, поэтому просто целую ее, отвожу в спальню и ухожу в ванную, закрывая за собой дверь. А когда возвращаюсь, Лина уже спит. И я тоже ложусь. Думаю, что не смогу уснуть, но меня вырубает так быстро, что я осознаю это, лишь проснувшись утром. Лина дрыхнет на своей половине кровати. И я откатываюсь к краю, чтобы встать незаметно. Хотя она и раньше никогда не просыпалась, но сегодня я хочу уйти пораньше. Не успел вчера напоследок пообщаться с сыном. Может, получится сегодня? По дороге к школе звоню на работу. Проверяю, как парни справляются без меня. Успокаиваюсь, все работает как хорошо отлаженный механизм. Не зря я столько бился над тем, чтобы каждый на зубок знал, что ему делать и чем заниматься, если я вдруг не отдаю приказа и вообще занимаюсь своими делами. К школе подъезжаю с хорошим настроением, которое пропадает на воротах. Охранники сегодня новые, на меня смотрят с презрением и превосходством, словно я мелкая букашка под их ногами. «Не велено!» – буркает один и собирается возвращаться в свою конуру. Когда я окликаю его «Я Суханов» к Соболеву, тот равнодушно пожимает плечами, а я ставлю в голове еще одну галочку напротив обучения персонала. Вчера мое имя внесли в список сотрудников. Да, временных, но все же внесли. И передали охране, которая, как я вижу, этот список даже не открывала. Черт, вчера не спросил у Соболева номер начальника этого подразделения. Очень интересно поговорить с этим неуловимым героем: Да плевать тянет мужик, уезжай! А тебе шеф не предупреждал. Сейчас каникулы, так что можешь катиться. Вам должны были оставить распоряжение и пропуск на мое имя. Последний шанс решить все миром. Даже если оставляли, ты вообще кто такой? А тебя ебет? Отец, чей ребенок здесь учится, новый сотрудник, проверяющий от министерства. Какая разница? Да ты, Петр, что здесь происходит? Новое действующее лицо я засек давно. Парень приближался к нам быстрым шагом и был одет примерно как я. Не в форму, а в рваные джинсы и простую белую футболку подходит к нам, окидывает меня подозрительным взглядом и утыкается взглядом в охранника, который неожиданно подбирается. «Владислав Артемович, у нас посторонний на территорию хочет проникнуть», сообщает он. «Вот, задерживаем». «Ясно». Владислав поворачивается ко мне. «По какому вопросу?» В его голосе не было ни издевки, ни даже интереса, только какая-то вселенская усталость. «Даже жалко становится мужика». Но ненадолго, раз он тут начальник, то все это его косяки, а мне их еще исправлять придется. Макар Суханов. На меня Соболев должен был выписать пропуск. Счастье-то какое! Неожиданно воздевает он руки к небу, потом протягивает мне правую для рукопожатия. Владислав Казак, можно просто Влад. Ты мужик, просто не представляешь, как долго я тебя ждал. А. От его активного рукопожатия отстраниться не удается. «Не могу сказать так же. Соболев о вас не говорил. Можно на «ты». А Соболев и сам прекрасно знал, что я с тобой познакомлюсь. «Где пропуск?» — рычит на Петра. Спустя полминуты я уже заезжаю на территорию, оставляя машину на стоянке прямо за КПП и выхожу к Владу, который ждет меня, разминая мышцы. Сегодня территория школы мне уже казалась родной, И я бы вполне обошелся без провожатого, потому что хотел найти сына и пообщаться с ним, поговорить нормально, выяснить что-нибудь о его матери, о том, как он жил без меня. Знаю эгоистичное желание, но своего ребенка я уже так просто не отпущу, и его матери придется с этим считаться. Думала же она чем-то, когда родила и скрыла от меня этот факт. Так что провожатый был бы для меня лишней обузой. Но я ничего не могу придумать, чтобы отделаться от Влада. Поэтому улыбаюсь ему, подхожу и спрашиваю. «Вы начальник охраны школы?» «Я?» – ужасается парень. «Упаси луна! Мне еще этих проблем не хватало!» «Хотя, не спорю, Кириллыч постоянно пытается на меня это спихнуть. Но у нас другой мастер на этом месте начальник. Чего мне суетиться?» «А как же безопасность детей?» Влад с досадой морщится. «Да не можем мы этого хлюпика убрать. У нас же в школе полукровки учатся. Вот министерство и направило человека. Он свои правила тусит туда-сюда, бесит. Я оборотней протягиваю на места, а толку? Он адекватных увольняет, оставляет вот таких. Машет головой в сторону сторожки. Камер практически нет, система пропусков для детей. Вообще эпохи палеолита. Я вчера видел». Киваю ему. Мы идем в сторону администрации. Влад жалуется на жизнь. Я мотаю на хвост все его жалобы. Дописываю в воображаемый список новые пункты. Нет, мой сын должен находиться в защищенной со всех сторон школе, а не в рассаднике проблем. Вот так заканчивает он свой монолог в тот момент, когда мы уже поднимаемся на второй этаж. Сына я не встретил, но только утро, еще не все потеряно. Разгребусь немного, найду его, поболтаем, хотя надо бы еще позавтракать или уже отложить еду до обеда. Ничего, мы и все наладим, моя фирма не первый год на рынке, умеем находить верные решения. Надеюсь, — довольно хмыкает Влад. Я собираюсь что-то сказать, но замолкаю. Ноздрей касается знакомо-незнакомый аромат, который будоражит самые приятные воспоминания, сладкий, словно свежий мед. Рождает жар, напоминает о яркой весне и темной ночи, когда я стал мужем. Сирень. Белая сирень, о которой я мечтал все эти годы, аромат которой так и не смог забыть. Духи, которые вдруг стали раздражать. И я попросил Лину больше ими не пользоваться. Она с радостью пошла мне навстречу. И вот теперь я вновь чувствую этот запах. Но на этот раз... Он вызывает такую бурю чувств, что я с трудом могу устоять на ногах. Влад продолжает что-то говорить, но я его не слышу. Хочу оглянуться, но тело не слушается. Даже волк затихает, поскуливает и словно чего-то боится. Нет, не боится. Он в предвкушении. Он ждет, он... «О, Рина!» — вдруг восклицает Влад и машет кому-то за моей спиной. Макар, познакомьтесь, это наш психолог и учитель младших классов по совместительству. Подмигивает Арина Максимовна. Я разворачиваюсь слишком медленно, заторможена, потому что пытаюсь соотнести в голове все, что услышал. Пытаюсь, но получается плохо. Здравствуйте. Ее голос бьет подых, но в то же время придает сил. Здравствуйте. Я узнаю ее. «Знаю эту улыбку, эти глаза, но понимаю, что узнавание не настоящее. Эта девушка красива в своей естественности, без хирургического вмешательства, без дополнительных ухищрений. Только легкий макияж, который ее не портит, лишь делает милее. Я задыхаюсь. Нужно что-то сказать. Я вижу, что она ждет, но не могу. Меня ломает, черт! Меня выкручивает от боли, но я стою прямо, смотрю на нее и даже нахожу в себе силы, чтобы улыбаться. Волк воет, стремится выбраться из клетки, чтобы увидеть ее, чтобы доказать мне и себе, что она – реальна. Да, мне нужна эта женщина, я чувствую это всем своим существом, хочу дотронуться, обнять, понять, какого хрена вообще происходит. «Вы в порядке?» – спрашивает она. «Да», – отвечаю. «Но я ни черта не в порядке. Кто мне объяснит, почему передо мной стоит практически точная копия моей жены? И это она, моя истинная пара!»